Глава 51. Когда разрезанный пополам флайграф скрылся за деревьями, Стэн прибавил шагу и довольно бодро зашагал вперед. Джемма и Широ плелись в нескольких шагах позади него и обменивались своими впечатлениями о начале пути. «Хватит ныть!» — не оборачиваясь, — проговорил Стэн, — «и старайтесь идти тише, а то топчетесь, как слоны!» «Мы не слоны!» — обиделась Джемма. «Пусть не слоны!» — согласился Стэн и знаком велел им молчать. После всех этих полетов на флайгравах и стрельбы Стен с неудовольствием отметил, что он, не говоря уже о своих спутницах, немного расслабился и потерял осторожность. А ведь лес тем временем оставался прежним и мог убить в любую минуту. Мысль эта заставила Стэна сосредоточиться и внимательно смотреть не только себе под ноги, но и поглядывать по сторонам. Но делать это довольно продолжительное время было трудно, и он вскоре начал уставать. В конце концов, Стэн плюнул на всю эту осторожность и дал охотнику команду двигаться впереди их маленького отряда и расчищать телепатическими ударами дорогу. К счастью, охотник не имел ничего против, и уже через несколько минут с ветки дерева, под которыми они проходили замерто свалилась какая-то тварь. Джем и Шеры громко завизжали от неожиданности и отпрыгнули в разные стороны от убитой охотником твари. «Тише вы!» — зашипел о них Стэн. «Что вы орете на весь лес?» «Мы испугались», — ответила за двоих Джем и осторожно приблизилась к лежавшему неподвижно зверьку, но и уродина. После небольшого осмотра сделала она вывод. «А что это у него торчит?» — спросила Шир, указывая на какой-то шип, выглядывавший то ли со спины, то ли с живота, с чего именно разобрать было невозможно. «Наверное, язык», — сказала Джем и посмотрела на Стэна. «Как ты думаешь?» «Я ничего не думаю», — ответил Стэн и пошел дальше. Джем и Широй переглянулись и молча пошли следом. Но минут через пять Джеми молчать надоело, и она, никому конкретно не обращаясь, сказала «Мы отряд, и мы должны как-то называться». Шир удивленно посмотрела на нее. А Стэн на секунду остановился, но потом пошел дальше еще быстрее. «Почему вы молчите?» — спросила Джем, удивляясь, что ее слова не вызвали столь заметного оживления или, скажем, интереса. «А что тут говорить?» — недоуменно проговорил Стэн. «А я вот думаю, что название «Храбрые скауты» звучит неплохо», — сказала Шира, которой затея Джима понравилась. «Скауты — это кто?» — спросила Джемма, потянув ее за рукав. «Отряд или разведчики?» — коротко пояснила Шира. «В конце концов, мы же похожи на изыскателей». «Похожи», — согласилась Джемма. «Стэн, ты согласен?» — громко спросила она, позабыв, что в лесу нужно вести как можно осторожней. «С чем?» — повернув голову, спросил Стен. «С храбрыми скаутами», — с улыбкой пояснила Джема. «По-моему, звучит здорово. Храбрые скауты!» — повторила она и посмотрела на Ширу. «А тебе как?» «Мне нравится!» — Шира кивнула головой и улыбнулся ей в ответ. «Главное, чтобы Стэну понравилось!» — добавила она. «Да ну его!» — отмахнулась Джема. «Вечно у него одно и то же. А я, например, уже устал, и плевать мне на всех этих тварей!» Джема остановилась и потянулась всем телом. «Эй вы!» — громко крикнула она. «Хватит прятаться!» Стэн, словно ужаленный, подскочил на месте и мигом очутился возле нее. «Ты что, совсем спятила?» Вызверялся он на нее. «В лесу надо слушать, а не орать, ясно?» «Не ясно», — упрямо сказала Джема и набрала в грудь побольше воздуха, видно, опять собираясь что-то крикнуть. Стэн быстро притянул ее к себе и зажал рот рукой. Джема что-то мыча стала ворваться, но Стэн держал ее крепко, и она была вынуждена успокоиться. Правда, ненадолго. Через секунду Стэн вскрикнул и от боли резко отпустил ее. «Дура!» — крикнул он, сжимая укушенный палец. «Сам дурак!» — огрызнулась Джема. «Ты едва не задушил меня! Я не могу дышать одним только носом!» Словно оправдываясь, добавила она. «Могла бы сразу сказать! И незачем кусаться!» — буркнул в ответ Стэн. «Ага!» «Тебе говори, не говори, толку все равно нет!» — Джема взмахнула рукой и посмотрела на дерево, под которым стояла. «Там что-то сидит!» — уверенно заявила она. «Охотник!» — резко позвал Стэн, не ставя ее слова под сомнение. Появившийся из-за его спины охотник резво взобрался на дерево и после десятисекундной борьбы стащил на землю сущность темного цвета. «Но и уродина!» — проговорила Джема, отступая от охотника и его добычи на приличное расстояние. — Таких я видел внутри веток, — со знанием дела сказал Стэн. — Правда, те были красными, но кто знает, какими они еще бывают. — Они опасны? — спросила Шира, выглядывая у него из-за спины. — Наверное, — не совсем уверенно ответил Стэн. — Но на всякий случай близко подходить не стоит, — добавил он. — Никто и не собирается, — заверила его Шира. — Стэн, почему охотник не прикончит эту тварь? — спросила Джема. — Я-то откуда знаю. Стэн пожал плечами и вытащил из кармана блок управления. — Может, он сам? Неуверенно сказала Ширра. Охотник тем временем, словно поняв, чего от него все ждут, сжал челюсти, и излившееся в его пасти существо превратилось в отвратительно воняющее мессиво. «Ну и запах!» Брезгливо поморщившись, проговорила Ширра. Стэн, соглашаясь, что-то промычал и спрятал в карман блок управления. «Ладно, пошли!» — проговорил он и сделал знак рукой. «Первым пусть идет охотник!» — попросила Джимма. «Он и так все время идет впереди!» — успокоил ее Стэн.